По моему мнению, он и стар для нее, и уж очень уродлив, с короткой ногой. Но ну, а Вера говорит, все же положение даст, да и со средствами принят во дворе. Примечание «Вера няня Вырубовой».